Глава 24. Когда я проснулся на следующее утро в 9 часов, разметавшись по постели так, будто свалился с большой высоты, я обнаружил, что Бобби оставил на прикроватном столике записку, в которой говорилось, чтобы я встретился с ним в холле как можно раньше. Быстро приняв душ и приведя себя в некое подобие человека, я направился туда, ковыляя по коридорам, словно старый ленивец, которого заставили ходить на задних лапах. После ночного сна я обычно чувствовал себя иначе, хотя вовсе не обязательно, намного лучше. Мысли текли медленно и вяло, словно перемешавшись с колотым льдом и незнакомой выпивкой. В холле было почти пусто. Лишь у стойки стояла какая-то пара, где-то играла негромкая музыка. Бобби сидел на длинном диване, читая местную газету. — Привет! — пробормотал я, остановившись рядом. — Привет! Он поднял взгляд. Дерьмово выглядишь, дружище. А ты всё такой же свеженький, как всегда. Как это у тебя получается каждую ночь забираешься в яйцо и перерождаешься? Или всё дело в тренировках? Расскажи, хочу стать таким же, как ты. Небо было безоблачным и чистым, и я с трудом удержался от стона, ковыляя через автостоянку следом за Бобом и прикрывая рукой глаза. Твой телефон включён. И заряжен? Да, ответил я. Хотя, честно говоря, не вижу смысла. Либо ленивого Эда нет дома, и в этом случае мы лишь зря потеряем время, поехав к нему, либо он дома, но говорить с нами не захочет. Что-то ты сегодня не в духе, Уорд, заметил Бобби. Дай мне ключи, я поведу. Да, я не в духе, согласился я. Хорошо, что мне составляет компанию счастливый андроид. Но если ты ещё раз Заговоришь в таком тоне, я тебя прирежу. Я бросил ему ключи, стоять не с места. Послышался чей-то отчётливый голос, и он принадлежал не Бобби. Мы посмотрели друг на друга, а затем обернулись. Позади нас стояли четверо: двое местных полицейские в форме, один лет 50, слишком сухой и тощий, другой лет 30, с солидным брюшком. Чуть в стороне стоял мужчина в длинном пальто, а рядом, в футах в 10 от нас, стояла женщина в аккуратном костюме. Из всей группы именно она внушала больше всего опасений. Положите руки на капот, сказала она. Бобби зловеще улыбнулся и даже не шевельнул руками. Это что, шутка? Руки на капот, чёрт побери, бросил полицейский, что помоложе. Он положил руку на кобуру, всем своим видом демонстрируя, что ему не терпится пустить оружие в ход. Кто из вас, Орт Хопкинс, спросила женщина. Мы оба, ответил я, такие вот необычные клоны. Молодой полицейский неожиданно шагнул к нам. Я поднял руку на уровень груди, и он наткнулся прямо на неё. "Спокойнее", сказала женщина. Полицейский ничего не ответил, но остановился, яростно глядя на меня. "Ладно", сказал я, не убирая руку, но и не отталкивая его. "Не будем осложнять ситуацию". "Как я понимаю, это местная полиция?" "Совершенно верно", ответила женщина, показывая удостоверение. "Они, да. — А я федеральный агент, так что будьте хорошими ребятами и давайте все-таки положим руки на капот. — Вряд ли стоит это делать, — со столь же мрачным видом сказал Бобби. — Знаете, а я ведь из конторы. — Женщина моргнула. — Вы из ЦРУ? — спросила она. — Верно, мэм, — с ироничной любезностью кивнул он. — Все, чего нам не хватает, — нескольких парней из морской пехоты, и можно устраивать парад. Последовало некоторое замешательство. Полицейский помоложе повернулся к своему старшему коллеге, который, в свою очередь, посмотрел на женщину, приподняв бровь. Никто из них уже не выглядел столь самоуверенно, как секунду назад. Человек в плаще покачал головой. — Я, наконец, опустил руку, он из ЦРУ. — Я нет, — сказал я, решив хоть раз оказаться полезным. — Просто обычный гражданин. Меня зовут Уорд Хопкинс. Почему вы меня разыскиваете? Погоди минуту, вмешался Бобби, кивая молодому полицейскому. Отойди-ка на несколько шагов назад, горячая башка. Пошёл ты к чёрту, огрызнулся полицейский. Женщина продолжала смотреть на меня. Вчера вечером был зафиксирован поиск в интернете, сказала она. Кто-то искал человека прямоходящего. Мы проследили, что запрос исходил с вашего аккаунта и из этого отеля. Мы ищем кое-кого с таким именем. Не меня? До вчерашнего вечера я понятия не имела о вашем существовании. И зачем же вы ищете этого человека прямоходящего? Не твоё дело, бросил молодой полицеймен. Мэм, вы собираетесь арестовать этих придурков или нет? Мне совершенно не интересно их слушать. Как хотите, сказал я. Можете попытаться засадить нас в хутузку или можете идти на все четыре стороны. Если выберете первое, ну что ж, попробуйте, но я вам очень не советую. Пожилой полицейский улыбнулся. Ты нам что, угрожаешь, сынок? Нет. Я для этого слишком добрый. Но вот Бобби может не понравиться. И тогда здесь будет очень много крови, причём не нашей. Человек в пальто впервые за всё время подал голос. Отлично. Устало проговорил он. 600 миль. и всё лишь ради того, чтобы пообщаться с парочкой болванов. Женщина не обратила на него внимания. Человек, прямоходящий, убил по меньшей мере 4 девочек, возможно, и больше. В данный момент у него в руках находится девочка, которая ещё может быть жива, и у нас не слишком много времени на её поиски. Бобби уставился на неё, слегка приоткрыв рот. "Что?" спросила она. — Это вам о чем-то говорит? — Да брось, Нина, — сказал человек в пальто. — Сама ведь видишь, что толку не будет. Бобби пришел в себя в достаточной степени для того, чтобы закрыть рот, но все же не настолько, чтобы вступить в драку. Женщина посмотрела на меня. — Расскажите, что вам известно, — сказала она. — Ладно, — ответил я, — возможно, нам и впрямь стоит поговорить. Пожилой полицейский откашлялся. — Мисс Беннам, мы с Клайдом вам еще нужны? Мишель за столиком у окна в заведении, именовавшемся рестораном Гостиницы, помещение было довольно большим и новым, но от чего-то вызывало ассоциации с пустой банкой из-под печенья. Мы с Бобби сидели рядом с женщиной напротив нас. Мужчина в пальто, который наконец представился сотрудником полиции Лос-Анджелеса, сеял чуть поодаль, давая понять, что будь его воля, он сейчас находился бы совсем в другом штате. Местные копы уже умчались на своём джипе есть Аладия и рассказывать всем о том, как бы они с нами расправились, если бы им представился такой шанс. Я взял у Бобби распечатку и положил её перед женщиной. Если хотите знать, почему мы искали человека прямоходящего, сказал я, то смотрите. На самом деле, мы искали нечто другое, но нашли вот это. Она быстро просмотрела три листа бумаги, дойдя до конца, она протянула их мужчине. И что же вы искали, спросила она? Некую группу под названием Соломенные люди, ответил я. Бобби нашёл сайт, с которого оказалась ссылка суда. Следующим логичным шагом стал поиск человека прямоходящего. Это всё, что нам известно. Это как-то связано с вашей работой? Нет, ответил я, чисто личное. Внизу последнего листа была кнопка с ссылкой, сказала она. Куда она вела? Какая кнопка? спросил я. Я нашёл её после того, как ты отрубился, сказал Бобби, стараясь выглядеть скромно. Она была упрятана посреди запутанного ява-кода. Мне следовало раньше её заметить. И куда она вела? К серийным убийцам, ответил он, и человек в пальто поднял взгляд. На самом деле, всего лишь на фэнские сайты. Целые страницы информации об этих подонках. трудолюбиво набранный молодыми дурачками, которые вовсе не стремятся стать реально опасными для общества. Вы не могли бы ещё раз показать мне первую страницу, попросила женщина. Он покачал головой, а она исчезла. Я проверил, после того как насмотрелся на размытые фото всяких психов, файла больше нет на сервере. Видимо, его перенесли в другое место. Вы не сделали закладки на страницы, на которые с неё были ссылки? Бобби пожал плечами, не видел в том никакой необходимости. Всё, что я там увидел, творчество страдающих паранойей ребят, которые тащатся от серийных убийц. Всего лишь утечка информации, сказал человек в пальто, возвращая бумаги женщине. Верно, это всего лишь фансайты, не более того. Каким-то образом всплыло реальное имя мальчика на посылках, и какой-то псих, стремясь во всём походить на своего кумира, создал всю эту дрянь, воспользовавшись его именем, специально для тех, кто исходит слюной над статистикой убийств, включая плавающие адреса сайта, чтобы нагнать побольше страха. Все эти полно подобного дерьма, вроде клубов каннибалов, организованных придурками, которые даже в Макдоналдсе не сумели сделать карьеру. Я уставился на него, мальчик на посылках. Он так называли в прессе человека, которого мы ищем. "Господи", сказал я. Вы всё ещё ищете этого типа? И будем искать, пока не прикончим. Нина, я пошёл покурить. А потом предлагаю вернуться назад, в цивилизацию. Он встал и вышел. Он имеет в виду арестуем, тихо сказала женщина, когда он ушёл. Арестуем. Вот что он хотел сказать. Да уж. Усмехнулся Бобби. По мне, так он из тех, кого следует держать на очень коротком поводке. Так что там с этими соломенными людьми? спросила она. Расскажи ей, Бобби, сказал я, вставая. Спокойнее, погрозил мне пальцем Бобби, и помни, что я только что сказал. Войдя в холл, я увидел человека в пальто, стоявшего на улице в нескольких ярдах от двери. Не найдётся сигареты. Он долго смотрел на меня, затем полез в карман. Я закурил, и мы некоторое время стояли молча. Вы ведь тот самый полицейский, верно? наконец спросил я. Он не ответил. Да? Был полицейским раньше. Возможно, но я в то время жил в Сан-Диего и читал новости. Особенно мне запомнился один полицейский, охотившийся за серийным убийцей, которого ему так и не удалось поймать, а потом он куда-то исчез. И мне почему-то кажется, что это вы. "Похоже, вы не так уж мало помните", сказал он. "Вы точно тот, за кого себя выдаёте?" Может вы хотите узнать, сколько у вас осталось поклонников или проверяете, ходит ли до сих пор об знаменитостях? Если бы вы в самом деле думали, что я это он, то мы бы сейчас с вами не разговаривали, так что не дурите мне голову. Он в последний раз затянулся сигаретой и щелчком отбросил окурок в сторону. В таком случае, чем вы занимаетесь? Я ищу тех, кто убил моих родителей, сказал я. Он посмотрел на меня, тех самых соломенных людей, про которых вы говорили. Думаю, да. Однако я понятия не имею, связаны ли они как-то с тем человеком, которого ищете вы. Нет, ответил он, глядя вдаль. Всё это полная чушь и пустая трата времени, которого у нас нет. Ваша подруга так не считает. Ну, честно говоря, мне всё равно, но я думаю, что сейчас в этом отеле есть, как минимум, двое, кто связан с органами правопорядка. Те, кто может довести дело до конца. С другой стороны, есть вы и я, в данный время не связанные вообще ни с чем. Мы можем просто стоять тут и ругаться или же попытаться разобраться в том, что происходит, не стараясь перегрызть друг другу глотку. Он немного подумал. Ну что ж, и то верно. Ну тогда как вас зовут? Джон Занд. Уорд Хопкинс, ответил я. Мы пожали друг другу руки и вернулись в отель. У самых дверей ресторана зазвонил мой мобильник. Я махнул зонтом, чтобы он шёл дальше и вернулся в холл. Я секунду помедлил, прежде чем нажать кнопку ответа, пытаясь продумать, о чём и как говорить со стариком, который в страхе бежал от меня. Придумать ничего не удавалось. Оставалось лишь выслушать то, что он скажет, и постараться на него не накричать. Я нажал кнопку, но голос в трубке принадлежал не ему. Мы коротко поговорили, затем я поблагодарил и убрал телефон. Когда я вошёл в ресторан, все сидели вокруг столика, включая Занта. Женщина подняла на меня взгляд, но я обратился к Бобби. Мне только что звонили. Ленивый эт? Нет, девушка из больницы. Ну и что? Она вчера целый вечер искала информацию. Похоже, ты и в самом деле произвёл на неё впечатление. Я не ответил, и он добавил: "Может, встётки расскажешь, что она нашла?" Она проверила все сведения о моих родителях, в том числе и из их родных городов, сказал я. И я с трудом могу в это поверить. Голос мой звучал чуть хрипло. Зант повернулся и посмотрел на меня. Так далеко я не забирался, сказал Бобби. Однако у Уорда есть близнец, о котором его родители не сочли нужным ему рассказать. Мне теперь кажется, что они вообще мало о чём рассказывали. по крайней мере, правду. Взгляд женщины был всё ещё прикован ко мне, и вдруг Хантерс Рок и всё то, что я полагал хорошо мне известным, показалось чем-то вроде любимой книги, которую я когда-то читал и перечитывал, но от которой в моей памяти теперь осталось лишь название. Так что же вы узнали, спросила женщина. Моя мать не могла иметь детей. Больше не могла, спросил Бобби. После тебя Нет. Вообще не могла.